Глава седьмая. Трое мужчин затолкали Еви в седан. В доме, где им предстояла уборка, не было лифта, а ступеньки оказались крутыми. Твик, державший ее за ноги, наблюдал за тем, как Андре наполовину толкает, наполовину волочит девушку на пятый этаж. Вышло посложнее, чем карабкаться по лестнице в небо. Твик сомневался, что это лучший способ исцелителей привести в чувство. Но босс стоял на своем. Вернуть Иви на работу — единственный способ поставить ее на ноги. Переодеваясь перед ржавой металлической дверью в квартиру, Твик, наконец, нарушил молчание. «Может, дадим ей больше времени? Кажется, она еще не готова. Надо бы нам притормозить». Он смотрел на Иви, сидевшую на ступеньке, и понимал, что больше оправдывается, чем наступает. Но Твик не привык высказывать свое мнение, тем более идущее вразрез с мнением босса. Для него это было немыслимо. Андрей отвлекся от переодевания и изумленно поглядел на коллегу. Твик всегда был просто хорошим парнем, державшим свои соображения при себе. Он делал, как ему говорили. Другие люди командовали им с самого детства. Он и сам это понимал, но не знал, как противостоять давлению, потому что в целом был неконфликтным просто смирялся и подчинялся приказам. Впервые Твиг увидел Иви на собрании по профориентации для старшекурсников ветреный осенний день. Потом они еще несколько раз виделись на похожих мероприятиях, но лишь обменивались случайными шутками. Твигу она казалась умной, острой на язык, перспективной студенткой, которая участвует в жизни факультета, но большую часть свободного времени тратит на подработки. Это было все, что он про нее знал. Первый курс выдался неудачным. Ему заехали локтем в глаз на физкультуре, и осколки стекла от очков попали в веки и брови. Твик долго лечился в разных клиниках, лежал в больнице. Но в группе, с которой он вместе писал курсовую, никто над ним не сжалился. Его нагрузили еще и финальным отчетом. Он выкроил время, чтобы пойти на новогодний праздник, как на Таймс-сквер, только в пригороде Тайбэя со своей девушкой, которая воспользовалась этой возможностью, чтобы порвать с ним прямо под украшенной елкой. На следующий день Твик получил смс где его уведомляли, что ресторан, в котором он работал посудомойщиком, закрывается. Неудачник, одиночка, безработный, почти слепой. Все это навалилось практически одновременно. На вечеринке по случаю дня зимнего солнцестояния С ход потом и вантонами с кисло-сладкой начинкой один из старшекурсников подшутил над Твигом насчет его неудач. «Тебе и четырех глаз было маловато!» Примерно так он сказал. Шутка прозвучала пренебрежительно и недобро. Твиг придумал несколько ответов, но не смог произнести ни одного. Пытался улыбнуться, но уголки рта не хотели шевелиться, и, промучившись несколько минут, он встал и под шумок выскользнул на улицу. Сидя на крыльце, он не смог даже смять в руке банку из-под колы. Внезапно на коленях у него оказалась другая банка — ароматизированного тайваньского пива. Твик в изумлении поглядел, как Иви садится рядом с ним, открывает другую, которую принесла для себя, и отпивает глоток. «Вкус странный, гадость!» Девушка высунула язык, нахмурилась и проверила на банке список ингредиентов, после чего развернулась и поглядела ему в лицо. «Что, ты больше не пьешь?» Покраснев, Твик поторопился открыть банку, но ключ не поддавался. «Тебе не обязательно делать то, что тебе говорят, мистер», Усмехнулась Сиви. «Пей, если хочешь, а если нет, просто выкинь банку или верни ее мне». Твик повесил голову и ничего не ответил. «Я их отчитала, этих идиотов». Она махнула головой в сторону двери. «Но ты и сам идиот! Я все ждала, когда ты им ответишь. Пора бы тебе научиться стоять за себя». «Я... я не люблю ссориться», — пробормотал он. «Очень тихо». «Я тоже», — Иви кивнула. «Но у тебя есть выбор». «Разве тебе нравится, когда Ченьк Ван Вэй говорит про тебя гадости перед всеми?» Он покорно потряс головой. Очень медленно. Кому вообще нравится ссориться, но ты можешь выбирать: сказать, что тебе не нравится, если тебе не нравится. Сказать, что не все окей, если не все окей, и поучиться не пасовать, когда надо постоять за себя. Если ничего не говорить, другие так и будут потешаться над тобой весь остаток жизни. Они оба замолчали. Красный, как рак, Твик совсем растерялся или застеснялся. Я просто. Я боюсь, что то они...» Он запнулся, но Иви, кажется, его поняла и кивнула. «Я тебя понимаю. В детстве я тоже боялась, что не буду никому нравиться. Она сделала еще пару глотков. Но примерно половина моих знакомых видели меня раздраженной, и, возможно, я не их любимый персонаж, однако со мной по-прежнему все в порядке. Так что просто нужна практика. Окажи себе услугу и в следующий раз дай отпор». Он судорожно сглотнул. «Не пойми меня неправильно, я тебя не подстрекаю. Тебе не обязательно бросаться на людей, как Хо Юлянь». Она подчеркнула это имя и состроила дурацкую гримасу, так что он, наконец, улыбнулся. «Тебе не надо цепляться за каждую мелочь, но научиться говорить ей полегче». Твик посмотрел на пиво. Иви уже допила свое и теперь смяла банку в руках. «Если честно, иногда даже приятно не нравится кому-то». У меня, по крайней мере, именно так. Ладно, я не уверена, захочешь ли ты вернуться, но они только что загрузили вход под стебли хризантем, и я не собираюсь это пропускать. Она потянулась и приготовилась встать. Внезапно Твик сделал глубокий вдох, дернул за ключ и отхлебнул золотистую жидкость, так что та полилась у него по подбородку. Иви засмеялась. И с этим придется попрактиковаться. Начни высказывать свое мнение. «Кто-нибудь да услышит». После того вечера они особо не разговаривали. Иви по-прежнему оставалась сверхзанятой старшей сестрой, а он тем же тихоней Твигом, но чуть более уверенным в себе. Твиг еще не знал, что пару лет спустя его семье понадобятся деньги, и он станет ее коллегой. Смерть ее брата Ханса, когда они уже познакомились ближе, стала для него еще большим шоком. Иви со многими ему помогала, порой неосознанно включая работу. Она заступалась за него. И теперь он пытался заступиться за нее. Это жестоко, сказал он прямо боссу в лицо. Жестоко, как боже мой. Босс выдохнул облачко дыма и сверкнул глазами. Ты только и говоришь, полегче, надо дать ей время. И сколько еще времени ей надо? Я разведал недостаточно? Посмотрите на нее. «Именно поэтому я и привез ее сегодня сюда. Она знала, на что подписывается». «Это не одно и то же», — возразил Твик, неожиданно для себя повысив голос и напрягшись всем телом. «Думаете, от всей этой крови и грязи ей станет легче? Это же сущий ад! А какому человеку становится легче в аду?» Бос лишь улыбнулся. В его глазах мелькнула нежность, даже теплота, которой Твик не ожидал и которую не понял. Он рассердился. Уже открыл рот, чтобы снова заспорить, но Андрей положил руку ему на плечо. Твик нахмурился и промолчал. «Я знаю, что ты хочешь сказать», — медленно произнес босс. «Но, парень, послушай, это к лучшему. Ты знаешь, сколько она уже работает на меня, и знаешь, каково ей пришлось». Твик почувствовал, что он говорит искренне, и, наконец, смог расслабиться. «Ей пора вернуться» объявил босс, затушив сигарету. И это единственный способ.